глава 42. эрн на грани безумия брен закрыв верею от глаз брата я отвожу его в другую часть покоев откуда кровать не просматривается не хочу чтобы он глазел на нее не желаю делиться ею даже таким образом я еще сам не насытился ей теперь по порядку кто кого убил спрашиваю я брата убедившись, что моя девочка сладко спит. Ей так досталось последнее время. Ещё разбирательств по поводу убийств не хватало. Новые способности позволили мне без труда усыпить Верею. Права оказалась её нянюшка. Мне не приходится постигать магию, а уже знаю её. И, как ни странно, умею пользоваться. Нежданный подарок судьбы. Поспешно одеваюсь, наблюдая, как Эрн балансирует на грани оборота. Нехорошие предчувствия одолевают меня, глядя на брата. Мои чувства обостряются даже без оборота. Я проваливаюсь в тело Эрна. Начинаю ощущать замедленное сердцебиение брата, тьму, поглощающую его разум, ту пучину отчаяния и безысходности, в которую он стремительно погружается. Мне становится жутко от того, что нет тех эмоций, которые держат разум в здравии. Нет в нем жажды мести, того горя, от которого хочется заставить страдать весь мир. Только вязкая безнадежность и смирение. Я не верю, что это мой брат. Эрн, которого я знал, никогда не сдавался. Самое страшное, что он не хочет бороться, принимая тьму как спасение. «Эрн, ты меня слышишь? Кто кого убил?» Пытаюсь вопросами привести брата в сознание. «Эрику убил». Потерянно произносит он в полуобороте. Накидывая кафтан, я подбегаю к нему. И начинаю трясти. Он не реагирует. Глаза желтые, волчьи. Вот же фитюк. Без Эрики и жизнь не нужна. Злость на брата придает мне силы. Подавляю жгучее желание надавать пощечин, чтобы он взбодрился. «Ты не собираешься спасать любимую?» Жёстко спрашиваю я, встряхнув его за грудки. «Не время для сантиментов. Брата надо возвращать. Его сознание на краю бездны. В глазах плещется безумие». Не думал я, что смерть Эрики так на него подействует. Я не хочу терять Эрна. Ближе его у меня никого нет. Сжав до боли его предплечье, вытаскиваю брата в коридор, бросив каджем. Девушку из покоев не выпускать. К ней никого не пускать, даже слуг. Караул удвоить. Пищу, воду, все, что ей понадобится, заносить самим. Все ясно? Спрашиваю я, и охранники кивают. В покое пропускать? только по моему личному распоряжению. Головой отвечаете за ее безопасность. Обезопасив свою девочку, отправляюсь решать проблемы брата. Хотя что тут уже можно сделать, если Эрика ушла к праотцам? Воскресить ее я не в силах, даже с моими новыми возможностями. Угораздило же Эрна влюбиться в нее. Вот что значит терять истинную пару. Я слышал, что связь истинных так сильна, но вот вижу впервые. Ты можешь внятно рассказать, что случилось? Тормошу я его вопросами, задерживая сознание в этом мире. Эрн смотрит на меня безумными глазами, все дальше отдаляясь от границ осознанности, замыкаясь в своем горе. «Пресветлые боги, когда же это все закончится?» Клянусь, завоевывать государство и создавать империю легче, чем сейчас решать внутрисемейные проблемы. Где Эрика? Веди меня к ней. Больно сжимаю я руку брата. Он покорно идет в сторону своей комнаты. Так, понятно. Значит, притащил ее к себе. Что ж, может, так и лучше. Пригласите в покое моего брата нянюшку княжны Вереи. Да поживее! Отдаю я распоряжение одному из каджей, стоящих в карауле. Вхожу следом за братом в его комнату, пропахшую кровью. Даже мне, смотревшему смерти в лицо, становится не по себе от подобной жестокости. Распахиваю окна, чтобы было чем дышать. Пересиливая себя, подхожу к Эрике, беру ее за руку. В окровавленном теле Не узнаю гордую красавицу. Жилка не бьется. Но я ощущаю, что жизнь теплится в ней. «Эрн!» — громко окликаю я брата, усевшегося в ногах Эрики и замерзшего в скорбной позе. Он не реагирует на свое имя. «Эрн! Она жива!» Он не слышит моих слов, погружаясь в пучину отчаяния. Его разуму сложно принять смерть любимой. От собственного бессилия он скрывается в собственном мире. Неужели он настолько слаб духом? Неужели его душа не жаждет мести убийцы? Я не узнаю своего брата. Если бы убили Верею, я бы сначала уничтожил каждого, кто повинен в ее смерти, рвал бы клыками, заставляя медленно и мучительно умирать. И только потом... Последовал бы за ней Верий. «Ты слышишь меня?» Пытаюсь поймать его взгляд. «Эрика еще жива!» Никакой реакции. Страх, что я могу лишиться брата, заставляет меня жестко действовать. Я отвешиваю ему пощечину. В глазах брата мелькает боль. Значит, появляется возможность достучаться. «Эрика еще жива!» «Ты слышишь меня?» «Жива?» — в его голове проскальзывает надежда. «Ты точно знаешь?» «Точно, Эрн!» «Она очень слаба, но жива!» «Не буду лгать тебе!» Эрика на грани жизни и смерти. В таком пограничном состоянии ее душа ищет, за что бы зацепиться в этом мире. Эрн внимательно меня слушает и это уже маленькая победа в борьбе за душевное здоровье брата. Эрика ищет твою душу, чтобы ты помог ей выкарабкаться, а ты не помогаешь ей. Решаю действовать грубо и жестко, чтобы окончательно привести брата в себя. Где же твоя любовь, о которой ты мне твердил? Ты бросил умирать любимую, даже не попытавшись бороться за ее жизнь. Кулаки Эрна сжимаются, а губы вытягиваются в узкую полоску. Еще немного, и он кинется на меня. Нужно только немного дожать, довести его до состояния бешенства. Вместо того, чтобы отомстить убийце, ты поджимаешь хвост, как шелудивая собачонка, предпочитая погрузиться в горе. Добиваю я его. Эрн поднимает на меня бешеные глаза. «Я уже отомстил», — глухо говорит он, — «ее убийца мертв».